Глава одиннадцатая. Назад в прошлое. Краш-тест. Март 2018 года. Полтора года назад. Павел Богданов. Прошло уже несколько дней после того, как Руслан сообщил о своем уходе из группы, а я до сих пор не могу успокоиться и понять, что делать дальше, как быть с нашим гастрольным графиком, концертами, выступлениями, корпоративами. Еще эти съемки для нашего клипа. Мы потратили месяц на подготовку, репетицию, и все зря. Чем больше я думаю обо всем этом, тем сильнее меня охватывает гнев и разочарование. Перед глазами стоит самодовольная улыбка Руслана и будто невзначай брошенная фраза. «Кстати, мы с Кариной уезжаем через неделю. Получили контракт в музыкальном театре на Бродвее. Помнишь, я тебе о нем говорил?» «Нет, потому что ничего ты мне не говорил». Сегодняшний концерт на корпоративе компании «Ориона» отменять было поздно. Замену скрипачу за пару дней найти не удалось. Отказаться от выступления, сорвать людям мероприятие и заплатить почти 50 тысяч неустойки не хотелось. Испортить репутацию группы исключено. Хотя какая теперь к черту группа и репутация? Я выплескиваю в стакан остатки коньяка и мигом проглатываю его до дна. Обычно я никогда не выпиваю перед выступлениями. Но сегодня я постараюсь сорваться и высказать Руслану все, что думаю об его эгоистичном решении бросить бэнд и улететь на другой конец света. Мои гневные мысли прерывают звук сообщения. Руслан пишет, что будет через минуту. Я уже собран, поэтому мне остается только накинуть пальто, взять виолончель, чехол с концертным костюмом и спуститься вниз. Черный тонированный микроавтобус нашей группы ждет меня у выезда со двора. Закидываю вещи назад. Сажусь на переднее сиденье рядом с Русланом и, хмур поздоровавшись, молчу, уткнувшись в свой телефон. По пути мы заезжаем за Кариной и направляемся в загородный клуб. Карина и Руслан всю дорогу весело болтают, обсуждая свою новую жизнь. Я же стараюсь их не слушать и настроиться на предстоящее выступление. Вдруг раздается громкий вибровызов телефона. Ноки Руслана ползет, сотрясая приборную панель. — Ответь! — Кивает мне Руслан, не отвлекаясь от дороги. Не понимаю, почему он до сих пор пользуется этим старым телефоном, считая его надежным и удобным. Смотрю на экран. Анжела Орион. Организатор сегодняшнего корпоратива. Принимаю вызов. Добрый день. Хотела предупредить, я уже в ресторане. И оказалось, что гримерок не четыре, как я вам говорила, а две. Тут все завалено реквизитом к завтрашнему цирковому шоу. Ничего? Да, нам хватит места расположиться. Вежливо отвечаю я, хотя меня раздражает, что приходится отвлекаться на такую ерунду. Мы скоро будем. Хорошо, ждем вас. Администратор загородного клуба провожает нас в отдельное помещение для персонала, где уже собрались остальные музыканты нашей группы, и мы распределяемся по двум предоставленным гримерным. До начала остается немного времени, как раз чтобы успеть переодеться и настроиться. Участие в подобных частных мероприятиях Может, и не очень достойное занятие для музыкантов с консерваторским образованием. По крайней мере, мои родители именно так и считают. Я же с ними не согласен, и вижу в этом возможность выступить перед публикой с любимыми песнями, подарить чудесную музыку, увлечь своей игрой на виолончели. И еще мне нравится, как современные, порой безобразные песни в нашей аранжировке с шикарным вокалом Карины приобретают новую жизнь и совершенно другое звучание. И что теперь? Я проглатываю еще один стакан виски, предложенный здесь в избытке, и отправляюсь в зал настраивать инструмент. Появляются первые гости, и мы начинаем выступление с ненавязчивой классической музыки, наполняющей огромный зал в стиле лофт, украшенный неяркими рядами светодиодных ламп. Фуршет превращается в настойчивые попытки ведущего рассадить почти 500 человек за столики, чтобы начать свою программу. Мы продолжаем играть, создавая особое праздничное настроение и приятную атмосферу. Руслан, как обычно, непревзойденно хорош. Его соло на скрипке заставляет забыть о еде, алкоголе даже самых непробиваемых гостей. Я буквально ощущаю Тони моё восхищение, которого царит в зале, пока он играет. Где ещё я найду такого гениального скрипача и лучшего друга? Эти мысли очень отвлекают и пару раз я беру не те ноты, а смычок через силу скользит по струнам. Я нервничаю, ловлю на себе возмущенный взгляд Руслана и внутренне закипаю больше. Перерыв. Наше место на сцене занимает ведущий, приветствует коллектив компании «Орион», празднующий двадцатилетие со дня основания фирмы. Начинается официальная часть, Выступают директор, за ним какие-то сотрудники, партнеры. Долго и скучно они рассуждают о планах, итогах, перспективах и деньгах. И я не вникаю в суть, без интереса наблюдаю за происходящим и за барной стойки в дальнем конце зала. Выпиваю еще немного виски. И только после этого чувствую столь необходимой сейчас легкость и вдохновение. По договору мы работаем до одиннадцати, но Анжела просит нас выступить еще два часа. Я вижу, что тем гостям, которые не уехали раньше, хочется пуститься в пляс под более популярные энергичные хиты и соглашаюсь. Захожу в гримерную и застаю Руслана с бокалом шампанского в артистичной позе победителя, принимающего поздравления. Карина не сводит с Руслана влюбленного взгляда, целует и обнимает, буквально не отпуская его от себя. Я невольно морщусь, не люблю проявление чувств на публике. Руслан наливает себе еще бокалы, и быстро выпивает. Он такой позер, что представить себе сложно еще одного более напыщенного и самовлюбленного артиста. Уверен. Его поездка в Америку не была бы для него столь желанна, если бы не всеобщее восхищение и завистливые разговоры в кулуарах. Возвращаемся на сцену и феерично играем оставшиеся два часа. Исполняем рок-хиты известной современной композиции «Металлику», «Малисару», «Схим». Карина потрясающе поет, и ее голос разливается по сводам банкетного зала. А мне так грустно, что это наше последнее выступление в полном составе. «Сколько ты выпил, Руслан?» Я преграждаю ему путь к водительскому месту в фургоне. «Бокала три, четыре, мне ерунда!» Отмахивается он, но по его глазам я вижу, что больше. Я тоже не совсем трезв, но если выбирать, кто сейчас сядет за руль, то однозначно это буду я. Распахиваю дверь у водительского сидения. Я поведу. «Да брось! Ты ненавидишь ездить за рулем на этом фургоне?» упрямится Руслан. Шампанское уже выветрилось. И я сказал, я поведу. Не знаю, что на меня нашло. Во мне бокала четыре виски, не считая того, что я выпил дома. Но позволить Руслану сесть за руль сейчас равносильно какому-то преступлению. Он с раздражением поднимает руки и отходит в сторону. «Я видел, ты сам пил. Не говори, что яблочный сок». Кидает он мне и направляется к пассажирскому креслу. Как раз подходят Карина и наш клавишник Антон, складывают свои вещи в багажник и забираются внутрь салона на заднее сиденье. Я завожу мотор, и мы выдвигаемся в сторону центра. Погода отвратительная, метет метель, фар освещает дорогу лишь на пару метров вперед. «Весело было», — замечает Карина. «Мне будет этого не хватать». «Нас ждет совсем другой уровень, милая», — отзывается Руслан, и я не выдерживаю. «Уверен?» — сквозь зубы шепчу я. Мог бы порадоваться за друга, не понимая, что ты такой мрачный последние дни, — возмущается Руслан. Он это серьезно? Порадоваться, что ты бросил группу, сорвал десяток предоплаченных выступлений? Да брось, какая ерунда. В Питере полно скрипачей. Найдешь замену за пару дней, — небрежно отзывается Руслан. Устроишь кастинг в вокалистах? Мне не нужна замена. В нашей группе уже почти десять лет, и ты в один миг так просто решил взять и... На языке вертятся жесткие резкие слова, но я сдерживаюсь, пытаясь сосредоточиться на дороге. Машин мало. Мы приближаемся к развязке и заезжаем на кольцевую автодорогу с северной стороны города. Вот именно, Паш, сколько можно. Десять лет. Пора двигаться дальше. Неужели ты сам хочешь всю жизнь выступать перед пьяными равнодушными снобами, которым дела нет до нашей музыки? Меня задевают его слова. Он перегибает и не понимает. Или делает вид. «Своя успешная популярная группа — это была наша с тобой мечта», — напоминаю ему я. «Когда мечты сбываются, появляются новые», — философски замечает Руслан, и я вспыхиваю. О подобных решениях сообщают заранее, посоветовавшись с коллективом. «Не знал, чтобы тупая попсовая группа, а ты наш босс», — Руслан повышает тон. «Я сообщил, когда счел нужным». Мы выезжаем на трассу, я прибавляю скорость, вымещая свой гнев на педали газа. «Я не босс, а друг. С друзьями так не поступают», — отвечают тоже, повышая голос. «Серьезно? А не ты ли укатил в прошлом году со своей любимой Ларой на гастроль во Францию, стоило ей лишь тебя позвать?» «Я уезжал всего на месяц в отпуск, и я заранее всех предупреждал. Я готов взорваться от злости и необоснованных обвинений. С силой же моя руль так, что костяшки пальцев белеют. Да, конечно, Руслан так раздражающе беспечен, что это окончательно выводит меня из себя» поворачивая голову направо, чтобы видеть его лицо. Всего на мгновение я отвлекся и не смотрел на дорогу, как вдруг руль под руками будто ожил, стал ходить из стороны в сторону. «Что за черт?» — восклицаю я. Фургон трясет, я давлю на тормоз, потом понимаю, что это занос, и наоборот добавляют газа. Сзади доносится крик Карины, ругательство Руслана. Руль не слушается. Нас несет в сторону, разделяющего встречную полосу отбойника. Педали не реагируют, и я с ужасом смотрю, как нас закручивает и ощущаю сильный удар в боковую часть машины. Со скрежетом фургон останавливается, и прежде чем мне в грудь выстреливает подушка безопасности, я вижу огни фар, быстро движущихся навстречу. Распахиваю глаза. Кругом тьма, разрываемая вспышками света. В лицо летит снег с дождем, ничего не понимаю. Сминаю руками подушку безопасности, пытаюсь отстегнуться, голова раскалывается. Грудь внутри болит так, что не могу вздохнуть. Переднее стекло выбито. Медленно поворачиваю голову направо, как Руслан. Его голова откинута назад, все лицо залито кровью, рука, неестественно, выгнута, подушка безопасности не сработала. Дверь с его стороны смята, практически вырвана из салона. Ко мне постепенно возвращается слух. Сигнализация, сирена, сзади женский плач. Я неотрывно смотрю на неподвижное тело Руслана и не могу поверить, что все это происходит со мной. Дальше включаюсь обрывисто, сознание как в тумане. Выбираюсь из машины, чуть не падаю, но сохраняю равновесие. В ужасе смотрю на место происшествия. В нас въехала фура. Ее водитель стоит посредине дороги, и матерится. Прицеп повалился на бок, перегородив полосы, кабина чуть смята. Зато от нашего фургона не осталось почти ничего. Проходит целая вечность, и, наконец, с воющей сиреной подъезжает скорая помощь. Двое медбратьев осторожно извлекают Руслана из салона, кладут на носилки. Истошно плачет Карина, цепляясь за руки врачей. Мне кажется, это сон. Или фильм. Этого не может происходить на самом деле. Голова кружится, реальность уплывает, и я медленно опускаюсь на мокрый асфальт. Я лежу в отдельной палате в травматологии. У меня легкое сотрясение мозга и ушибы. Ничего серьезного выпишут через несколько дней. Только что приходили родители. Мама без конца плакала. Отец только неодобрительно качал головой. Ничего хорошего они мне сказать не могли. Сообщили все плохие новости сразу. Моя виолончель треснула от удара. Будет судебное разбирательство. И, скорее всего, мне грозит арест за вождение в нетрезвом виде, повлекший ДТП с пострадавшими. Руслан в реанимации в коме. К моему удивлению. На следующий день ко мне заходит Карина. Она не пострадала. Даже в больницу ехать отказалась. Легкий шок, бессонная ночь, но она в порядке. — Я только что от Руслана. Она стоит рядом, явно нервничает. Врачи говорят, он скоро поправится. — Хорошо. Ты поговорила с ним? — Нет, не удалось. Не пустили. Она бледная напуганная. Я хотела сказать ему лично. В общем, я решила, что полечу завтра в Штаты без него. — Что? — Но разве ты не хочешь остаться с ним? Я удивлен ее решение. — Он будет в порядке. Прилетит позже, когда поправится. Я попробую договориться, чтобы его контракт не расторгли. С волнением произносит она, и я понимаю, в чем ее жизненные приоритеты. Ладно, как знаешь. Я устала, откидываясь на подушку. Я не могу упустить такой шанс, оправдывается она. У меня рабочая виза и место в группе театра. Это то, о чем я мечтала всю жизнь. Мечты должны сбываться. Тихо отзываюсь я и закрываю глаза. Мир рушится. Я быстро поправляюсь и через несколько дней меня выписывают. Перед уходом из больницы я спускаюсь в отделение, где лежит Руслан. Он уже пришел в сознание, и я с волнением стою несколько минут перед его палатой, не решаясь войти. Я виноват в этой аварии. Целиком и полностью это моя вина. Руслан хотел сам сесть за руль. Когда нас занесло, он точно справился бы с управлением, потому что лучше меня будет этот неповоротливый чертов микроавтобус. Это я уговорила в последний раз выступить на том корпоративе. Я все это понимаю, и от этого мне страшно. Руслан выглядит ужасно. Я даже не мог себе представить, насколько... Весь перебинтованный, рука в гипсе и подвешена на железную конструкцию, бледный и беспомощный. Вижу, ты легко отделался, замечает тот, когда я останавливаюсь перед ним. Даже голос его уже не тот хриплый, безжизненный. Да, повезло. Не решаясь пересесть на кровать, стою, убрав руки в карманы. Жду, что он начнет ругаться, обвинять меня, но он молчит. Только в глазах столько боли и ненависти, что я отвожу взгляд. Нужно начать разговор самому. Мне жаль, что так вышло. Там был такой занос, и я не справился с управлением. Не стоит жестко обрывать мне Руслан. Все так, как есть. Карина заходила. Она уехала. Меняю тему на не менее приятную. Знаю, она скинула мне сообщение. Стерва. А что говорят врачи? Какие прогнозы? Стараюсь быть дружелюбным, но получается очень плохо. От Руслана буквально исходит волна негатива и холода. Неизвестно. Но со скрипкой покончено. Рука. Он кивает на загипсованную конечность. Открытый перелом, связки порваны. Мне вставили титановую пластину. В общем, вовремя я ушел с твоей группы. Руслан, я в ужасе молчу, наверное, несколько минут. Ты поправишься и вернешься. Сейчас такая продвинутая медицина тебе помогут восстановиться. Нет, не вернусь. Он вновь грубо меня перебивает. Все кончено, друг. А теперь уходи. Я еще не знаю, что вижу его последний раз. Киваю в надежде, что приду к нему позже, и мы поговорим нормально. Я обязательно найду в себе силы извиниться и поддержать его. Каждый день я откладываю визит в больницу. Я застрял в ужасающем, мрачном и бесполезном бездействии. Сижу дома, а вечером гуляю по Невскому, пью много кофе и виски. Жду суда и надеюсь, что меня не посадят. Моя виолончель сломана, но сейчас возвращаться к музыке нет ни малейшего желания. Мне кажется, я больше никогда не смогу взять инструмент в руки и начать играть. Руслана в палате нет. Подхожу на пост медсестры. И сосковывающим все внутренности страхом, интересуюсь, где он. Все хорошо, его выписали пару дней назад. Я с облегчением киваю, направляясь к выходу, позже загляну к нему домой. — Ой, подождите! — след кричит она, и я оборачиваюсь. — Вы, Павел Богданов? — Да. — Вам просили передать. Медсестра протягивает мне прозрачный пакет, в котором лежит старая рабочая Nokia и свернутый клочок бумаги. Только спустившись вниз и оказавшись на улице, я достаю разряженный телефон и разворачиваю листок бумаги. Неровным почерком Руслана написана одна фраза, от которой меня пробирает ледяной ужас. Еще сочтемся, друг. Видимо, я сильно пьян. если сейчас с волнением слушаю холодные гудки, тянущиеся через три тысячи километров, и жду ее ответ. Лара Ларс. В девичестве Лариса Крементьева. Моя незабываемая бывшая подруга. Вспоминаю, как был безумно влюблен у нее все годы учебы в консерватории, но тогда так и не смог добиться взаимности. Она училась на вокально-режиссерском факультете, была одержима славой и популярностью и встречалась только с теми, кто мог ей хоть как-то помочь осуществить мечту. — Я не хочу стать очередной мимолетной певицей, — говорила мне она. — Я хочу поставить свое невероятное шоу, о котором будет говорить весь мир. «Или весь Париж?» «Париж?» — переспрашиваю я, любуюсь ее пышными светлыми локонами. «Париж — это и есть весь мир, Моншар?» Я же был просто однокурсник, студент-фиолончелист с перспективой всю жизнь работать в оркестре и явно не подходил на роль ее парня. Зато на роль друга и влюбленного поклонника вполне. Руслан недолюбливал Лару и разумно считал, что от таких смазливых карьеристок нужно держаться как можно дальше. Невероятно красива, умна, талантливой, и коварна. Опасные качества для молодой девушки. Все это сочеталось с особенным женским шармом. Поистине неведомыми чарами, из-за которых пострадало немало мужских сердец. Помню, как переживал, когда сразу после учёбы Лара уехала в Европу с неизвестной тогда поп-группой. И там сделала стремительную, успешную карьеру в музыкальных спектаклях «Бурлески» и «Кабаре». Потом вышла замуж за французского режиссера, развелась. Снова вышла замуж за какого-то олигарха и опять развелась. И даже проживая в другой стране, она не выпускала меня из своего круга поклонников и обожателей. Конечно, я встречался с другими девушками, но все они казались лишь только тенью в сравнении с яркой, чарующей Ларой Ларс. Гудки разрезают тишину моей темной спальни, но я настойчиво продолжаю вызов. Она нужна мне прямо сейчас. Зато, когда мы с Русланом уволились из оркестра, Собрали свою группу и стали знамениты, отношение Лары резко изменилось. Она специально прилетела в Питер на наш концерт в Ледовом дворце, который мы давали совместно с одной популярной певицей. Но запомнился мне вовсе не концерт, а то, что было после. Лара провела со мной несколько чудесных дней и ночей, о которых я мечтал последние десять лет, а потом улетела обратно в Париж. Она тогда скружила мне голову, я был готов мчаться за ней следом, бросить группу, Вилончель, Руслана и вообще все, что мне было дорого, к ее ногам. Пару лет мы поддерживали романтические отношения на расстоянии. Я прилетал к ней в Париж, пользуясь даже парой свободных выходных. Она ни разу ко мне в Питер. Я был верен ей, ни с кем не встречался, даже не смотрел в сторону других девушек. Она постоянно размещала в соцсетях фотки с разными мужчинами, утверждая, что это просто новые деловые знакомства. Наконец я понял, что наш роман бессмысленен, и в прошлом году мы решили его прекратить и остались друзьями. И сейчас она нужна мне как друг. единственный из всех моих друзей, кому я могу открыться и рассказать о своих переживаниях. «Паша, bonjour, Слышу ее мелодичный голос с налетом французского прононса. «Сто лет не общались, как ты?» «На самом деле плохо». Отзываюсь я и обрушиваю на нее все и сразу. Долго, эмоционально рассказываю про решение Руслана покинуть группу, про корпоратив и аварию, оставленную ноги и записку. Рассказываю то, как паршиво у меня на душе. Она молчит, не перебивает, и я не уверен, что она вообще меня слушает. Но мне просто необходимо выговориться, поделиться с кем-то близким, иначе мне окончательно придавит грузом печали и горечью сожалений. «О, Паша!» Только она оставит ударение в моем имени на последний слог. «Какая грустная история! Настоящий кошмар! Русланчик, бедняжка, но селяви, не переживай!» И это все ее слова поддержки? Я невольно хмурюсь, выплескивая остатки виски из бутылки в стакан и залпом выпиваю. «Может, ты бы приехала на пару дней ко мне в Питер?» Прошу я, видимо, окончательно опьянев. «Ой, милый, сейчас совсем никак!» И ты же знаешь, как плохо я переношу этот жуткий питерский климат. Приезжай ты, — щебечет она, — сейчас в Париже такая волнующая весна. Я же сказал, что жду судебного заседания и не могу выезжать из города до конца апреля, — мрачно отвечаю я. Тогда приезжай в мае. Я сижу в баре зоны вылета аэропорта Пулково и пью необоснованно дорогой виски. Я уже прошел все бесчисленные контроли, досмотр, пограничный контроль и теперь терпеливо ожидаю начала посадки на свой рейс. Терпеть не могу аэропорты. Не люблю всю эту предполетную тягомотину, очереди к стойкам регистрации, бесцельное ожидание перед взлетом. Но сейчас этот рейс для меня последняя попытка сбежать от своих проблем и тягостных мыслей, сбежать от самого себя. Может, я об этом пожалею, но я лечу к Ларе в Париж. Там мы поедем с ее друзьями на побережье, и на яхте жены какого-то олигарха уедем в Средиземное море. Дальше скрыться от всех проблем получилось бы разве что на луне. Замечаю, что за соседним столиком с бокалами вина устраиваются две симпатичные девушки. Подружки летят беззаботный отпуск. Предполагаю, я окидывая их довольно равнодушным взглядом. Обе привлекательные брюнетки, молодые, но не юные. Чем-то похожи между собой. Может, даже сестры. Я допиваю виски и в очередной раз смотрю на часы. И почему здесь, в аэропорту, так медленно тянется время? После суда у меня изъяли права на три года, выписали административный штраф и обязали выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Это оказалась огромной сумма, Мне пришлось продать свою машину, отдать все сбережения и влезть в долги. Слышу, как подружки за соседним столиком заливиста хихикают, глядя на экран сотового телефона. Одна из них поднимает голову, смотрит прямо на меня, и мы встречаемся с ней взглядом. Красивая и добрая складывая ней впечатлений. впечатление. Девушка мне приветливо улыбается, и я едва заметно переподнимаю уголки губ. Никогда не знакомился так просто в кафе, ресторане или аэропорту. Считаю это неуместно и недостойно, поэтому отворачиваюсь и смотрю за панорамное окно на припаркованный рядом самолет. Черт, как же надоело летать. За бортом бесконечное лазурное море. Теплый ветерок приятно щекочет лицо. Я лежу на шезлонге, пью ледяное просека и стараюсь ни о чем не думать. Яхта огромная, на тут человек 15, шумная творческая компания неприлично красивых девушек и таких же неприлично богатых мужчин лет за 40. Кроме меня и Лары, все иностранцы они говорят по-русски. Много пьют, курят, едят и болтают. Все они так или иначе связаны с шоу-бизнесом, музыкой, театрами или борделем. Я устаю от этого уже на третий день нашего плавания и с нетерпением жду, когда мы доберемся до Марселя, чтобы высадиться на берег и вернуться домой. Сбежать от самого себя не получилось. Лара в ярком бикини сидит у кромки бассейна и весело болтает с каким-то седовласым французом. За всю поездку мы с ней едва ли перекинулись десятком фраз, она все время тусуется со своими друзьями, и я не понимаю, зачем она притащила меня с собой. Мы не выглядим как пара, у нас разные комнаты, и пока еще она не приходила в мою. Я стараюсь не думать, с кем из этих мужчин она проводит свои ночи. Хотя, по большому счету, мне все равно. После аварии я стал смотреть иначе на многие вещи, в том числе на свою бывшую возлюбленную. Слышу, что ко мне кто-то подходит, и я лениво приоткрываю глаза. Австриец Томас, самый приятный из всей компании, опускается на свободный к рядом. Мы свободно болтаем по-немецки, и это для меня не проблема. Лара сказала, ты талантливый виолончелист, участник популярной в России группы. Да, но недавно группа распалась, так что я просто безработный виолончелист, вел отзываясь я. Да, это очень удачно. В Вене в театре Ронахер сейчас идет добор в коллектив оркестра. С конца сентября там стартует бродвейский мюзикл «Телохранитель». Американцы вложились в проект, поэтому условия очень интересные. Ты не хотел бы попробовать? Не уверен. Качаю головой, хотя предложение заманчивое. Подумай, прослушивание пройдет в июле. Я скину тебе контакт дирижера, — говорит Томас, и я лишь неопределенно киваю. Через пару дней я схожу на берег Марселя. Лара провожает меня до железнодорожной станции и ждет, пока приедет мой поезд. Это мило с ее стороны. Но меня больше не трогают ее приступы нежности. Неужели все действительно в прошлом? Мне жаль, что ты уезжаешь, — довольно искренне говорит она. Да как-то сейчас не до веселья. Вся эта история с Русланом выбила меня из колеи. Не знаю, когда это пройдет и пройдет ли вообще. Понимаю. Прости, что не уделяла тебе достаточно внимания и не смогла поддержать. Она нежно дотрагивается до моей щеки и заглядывает в глаза. Просто я еще инвестор до своего шоу. Я вся в работе. Киваю, отстраняюсь и не жду прощального поцелуя. Я не чувствую обиды, разочарования или грусти. Только равнодушие и желание поскорее вернуться назад. На скоростном поезде еду в Париж, откуда лечу в весенний Питер и понимаю, что нет лучшего места на Земле, чем родной дом. В июле я слетал на прослушивание в Вену, но неудачно. Мне не хватило того задорного энтузиазма, который так ценят европейцы. Я показался им несколько скованным и незаинтересованным в работе, поэтому не отказали, ответив, что если вдруг что-то изменится, они со мной свяжутся. К счастью, это меня нисколько не огорчило. Остаток лета спокойно провожу с родителями на даче, а осенью устраиваюсь внештатным музыкантом в оркестр филармонии. Набираю учеников, загружаю себя разной подработкой и настраиваюсь жить дальше. Только нокиа и память об автокатастрофе тяжелым грузом тянут в прошлое и никак не оставляют в покое. Я уже давно забыл про оркестр в Вене, как вдруг из театра Ронахер мне присылают сообщение, в котором интересуются. Смогу ли я оперативно выйти на замену их выбывшему из строя Он сломал ногу, когда катался на лыжах в Альпах в свой выходной. Принимаю решение буквально за несколько минут и неожиданно для самого себя соглашаюсь. Беру билет до Вены на следующий же день с неудобной пересадкой в Москве. Мне очень нужны деньги, чтобы поправить свое финансовое состояние после выплаты компенсации участникам той товарии. И еще больше нужны перемены в жизни. И они начинаются с аэропорта Пулково, где я забываю на стойке регистрацию Нокио и знакомлюсь с Викой. Самой отзывчивой, чувственной и понимающей девушкой, которая изменила мою жизнь.